Бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать, и уже вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила габка, выгнал совершенно утренние происшествия. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство —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 На другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна,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 И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Как только она приехала, все пошло на выворот. Ты, Иван Никифорович, не мери с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь».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 возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел был ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только Эхкая скверная баба!»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 И умолкнувшая трава душистия, И сверчки, неугомонные рыцари ночи, Дружно со всех углов Заводят свои трескучие песни. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, Вышедшего в эту ночь С пилою в руке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 дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой.